Глава двадцать третья. Я проснулась от того, что кто-то звал меня по имени. В воздухе, словно запоздалая мысль, висел лёгкий запах пороха. Где-то позвякивал металл. «Вильгельм?» — прошептала я. Дверь в мою спальню открылась и в щель потянула ледяным холодом. Я, осторожно, чтобы не разбудить генерала Ли, выскользнула из постели и, шлёпая ногами по деревянному полу, Вышла в коридор. Увидев внизу лестницы тусклый свет, я замерла на месте, глядя, как Вильгельм направляется в кухню. Я вернулась в комнату, чтобы взять фонарик, который теперь всегда лежал на моём ночном столике, после чего, не отдавая отчёта в своих действиях, поспешила вслед за ним в тёмную кухню. «Вильгельм?» — произнесла я и поёжилась. В комнате стоял ледяной холод, и меня не спасала даже тёплая ночная рубашка. Включив фонарик, я ввела его лучом кухню, высветив и закрытую дверь на чёрную лестницу и зияющую дыру за камином. Направив луч фонарика на потайную комнату, я, крадучись, двинулась вперёд. Заметив, что впереди блеснул золотистый локон под гессинской треуголкой, я пролезла в камин и дальше в пролом в стене, а когда оказалась внутри, то посветила на потолочную балку и вырезанные на ней слова. «Гефангенер де Зенсерс», сказала я и покосилась на Вильгельма. Он улыбнулся. «Что смешного?» «Твой акцент. Он просто чудовищный». Я едва не совершила ошибку, посмотрев прямо на него, но затем тяжело вздохнула. «Пленник сердца», сказала я. «Что это значит?» «Я привёл тебя сюда не за этим». «Я продолжала смотреть на балку». «Тогда зачем?» «Я уже заглянула в сундук. Там пусто». «Ты заглянула не во все места». «Не понимаю, о чём ты. Куда ещё я не заглянула?» Глухо стуча каблуками по земляному полу, он прошёл в угол потайной комнаты. «Ты ещё не смотрела вот здесь». Я направила фонарик в угол комнаты. Пронзив силуэт Вельгельма, его луч высветил лишь кирпичную кладку и земляной пол. «Здесь ничего нет?» — нетерпеливо сказала я. «Приглядись». Я шагнула ближе и поводила лучом фонарика. И снова увидела лишь землю и кирпичи, блестящие сапоги Вельгельма и больше ничего. «Здесь пусто», — повторила я не без лёгкого раздражения. «Вильгельм!» Я резко обернулась и посветила фонариком в пролом, из которого уже выползала моя мать. Краем глаза я увидела, как солдат прижал треуголку к груди и отвесил галантный поклон. дженнет Мать встала рядом со мной. Ты спросила у него, почему он назвал себя пленником сердца. Ее теплая рука нашла мою, и я поняла, что на ней нет перчаток. Мы обе как по команде повернулись к нему, и я впервые увидела его в оплоти и крови, его пронзительные голубые глаза и бугристый розовый шрам на виске. Я даже рассмотрела заштопанную дыру на его рукаве и ямочку на подбородке. Мать сжала мою руку и поняла, что она это тоже заметила. Наши взгляды пересеклись, однако Вильгельм никуда не исчез. И, похоже, удивился этому не меньше, чем я. Затем он посмотрел на мою мать, и его взгляд смягчился. «Давно пора». Её лицо осветила ответная улыбка. «Скажи нам, Вильгельм, почему ты зовёшь себя пленником сердца? Не могу вам сказать. Это мой позор». Всё ещё, держа мать за руку, я шагнула ближе. «Мы не станем тебя осуждать». «Ты наш защитник, и ты спасал меня не один раз. Я чувствую к тебе одну лишь благодарность». «Потому что вы не знаете, как её звали?» «Спросила моя мать. Ту девушку, что украла твоё сердце». «Присмотритесь. Там, в углу». «Хорошо, мы посмотрим. Но сначала скажи нам её имя». Я почувствовала, что он хочет уйти, но мы с матерью не давали ему этого сделать, не желая отпускать, пока не получим от него ответ. «Назови нам её имя, Вильгельм. Это та самая девушка, что вела дневник?» Он улыбнулся. «Меридит. Нет, это не Меридит. Я спас её, когда она была ребёнком». «Тогда кто она такая?» спросила я. «Если ты скажешь нам...» Мы поможем тебе обрести прощение. Поможем покинуть это место», — добавила мать. Его взгляд потух. «Мой удел — защищать женщин вашей семьи. Мередит научила меня это делать, и теперь это мое наказание». «За что?» — спросила я. Его вздох эхом прокатился по холодному подземелью и стих в наших ушах и сердцах. «За моё предательство, за то, что я позволил ей умереть». «И как она умерла?» — спросила я. «Она утонула. Я не знал, что она на корабле. Я не знал, как её спасти. Кого? Ты о ком?» — едва слышно прошептала моя мать. «Кэтрин». Мы с ней переглянулись, затем вновь посмотрели на Вильгельма, но его уже не было. «Кто такая Кэтрин?» спросила Джанет. Я закрыла глаза, пытаясь мысленно представить себе фамильное древо Приола. Насколько я помнила, имя Кэтрин там было в ранней части древа. Я столько раз изучала его, что выучила почти наизусть. Это дочь Джошуа. Я запомнила её, потому что она умерла совсем молодой. Если не ошибаюсь, Ей было лет 19-20. Я запомнила это, потому что это случилось в мой день рождения, 15 июля. Она жила здесь вскоре после того, как Приола в 1781 году приобрели этот дом. Примерно в это же время британские солдаты оставили город, что подтверждает предположение Ребекки о том, что Вильгельм предпочёл остаться в Чарлстоне. Возможно, он любил Кэтрин и остался с ней по собственному желанию. Будь это так, вряд ли бы он назвал себя пленником. Возможно, он остался тайком, и когда отец девушки это узнал, или же, возможно, ему было известно с самого начала, он вынудил Вильгельма остаться в качестве бесплатного работника, дав ему еду и крышу над головой. «В обмен на то, что он его никому не выдаст». И Вильгельм остался, но лишь потому, что он любил Кэтрин. «Но она погибла из-за него», — медленно сказала я. «Она была на корабле, который затонул, и он тоже был там, но не спас её, потому что не знал, что она тоже находится на борту». «Это были мародёры, Мелли». «Твои славные предки начинали, как корабельные мародёры», — прозвучали в моих ушах слова Джека. Увы, не имея доказательств, я не могла и не хотела делать никаких выводов. Мать посмотрела на меня растерянным, изумлённым взглядом. Мы обе его видели, и он был в оплоти и крови. Он был сильней, и эту силу дали ему мы, потому что мы были вместе». и хотели, чтобы он был здесь. Мы с тобой творим чудеса, Мелли. Прежде чем я решила, согласна ли я с её словами или должна рассердиться, мать потянула меня за руку. Пойдём отсюда. Куда? Включим свет. Не хочу застрять здесь в кромешной темноте. Если нам нанесёт визит, сама знаешь кто. Хотя я сомневаюсь, что она это сделает, потому что мы здесь вдвоём. Но, как говорится, береженого Бог бережет. Вряд ли Вильгельм сможет вернуться скоро. То, что он так долго стоял перед нами в оплоти и крови, наверняка отняло у него силы. Мать отступила, давая мне возможность первой вылезти через пролом в камине. Пока я ждала ее, мой взгляд был прикован к закрытой двери, что вела на черную лестницу. Как только мать вылезла из камина, Она первым делом включила в кухне свет. Мы вновь посмотрели друг на друга. «Как ты узнала, что я здесь, внизу?» Спросила я. Она пожала плечами. «Материнское чутьё. Я проснулась и тотчас поняла, что тебя в твоей комнате нет. Тогда я спустилась вниз и пошла на твой голос». Пока она говорила, я ввела взглядом кухню. Вокруг царил жуткий кавардак. По всему полу валялись разбросанные рабочие инструменты, как будто ждали моего решения, что им делать дальше. Мой взгляд упал на лопату, лежавшую на полу рядом с грудой выломанных кирпичей. Я подошла к ней и взяла её в руки. «Нам надо вернуться туда». «Зачем?» Вильгельм утверждает, что там что-то есть. И сегодня, когда он привёл меня туда, до того, как мы спросили его про Кэтрин, Он сказал мне, что я должна как следует приглядеться. Он постоянно указывал в дальний правый угол. Вдруг там под полом что-то зарыто. Джинет скептически поджала губы. А нельзя подождать до утра? Неужели ты уснёшь, зная, что возможный ответ на тысячи вопросов, которые мы задавали себе, совсем рядом? И чтобы его узнать, нужно лишь быстро выкопать ямку в полу. Мать вздохнула. Пожалуй, ты права. Она шагнула к пролому и просветила внутрь фонариком. «Я подержу фонарик, а ты будешь копать». И я второй раз за ночь пролезла в пролом. Пока мать светила мне, я взялась копать твёрдую слежавшуюся землю. Вторая трудность заключалась в том, что я не могла выпрямиться полностью. Попробовав первый раз вогнать лопату вертикально в твёрдую землю, Я поморщилась от боли, пронзившей мою спину. Впрочем, затем я приладилась. Вместо того, чтобы копать, я взялась соскребать землю, снимая каждый раз тонкий слой земли. Мать предложила позвать на помощь Джека, но моя реакция была точно такой, как и её, когда я предложила вместо него позвонить моему отцу. Так что я продолжала медленно копать мелкую ямку в углу потайной комнаты. пока моя шея и спина окончательно не занемели. Не знаю, сколько времени прошло, но когда мне показалось, что мои силы на исходе, и я вот-вот рухну, край лопаты задел что-то твёрдое. Я обернулась на свет за моей спиной, где, как я знала, мать наблюдает за мной. «Подойди ближе и посвети». Она выполнила мою просьбу. Опустившись на колени на холодную землю, мы обе посмотрели на то, что я откопала. Похоже на фарфор. На ведь что-то вроде ручки. Я кивнула. Я хотела сказать то же самое. Но боюсь, что если я продолжу копать лопатой, я её разобью. Я села на корточки бросила лопату и потёрла лицо. Наверное, я возьму молоток и одну из твоих ложек для грейпфрута. Можно попробовать гвоздодёром с обратной стороны головки молотка расковырять по периметру землю. а потом при помощи ложки осторожно выкопать этот фарфоровый предмет. Мать нахмурилась. София недавно говорила, какую ценность имеет столовое серебро, которое мы нашли на чердаке. Интересно, что она скажет, когда узнает про наши раскопки. «Я не намерена ей что-либо говорить», — сказала я, выразительно выгнув бровь. «Помня о том, что выпрямляться в полный рост здесь нельзя, я осторожно поднялась с земли. «Я сейчас вернусь». Пока я собирала необходимые инструменты, мать дала меня, стоя в проломе, после чего мы вернулись с ней к месту работ. Здесь мы положили оба фонарика на землю, направив их лучи на ямку в полу. Мы трудились почти час, ложка за ложкой ударяя землю, пока нашему взору не предстала изящная фарфоровая чашка. К тому моменту, когда стало ясно, что её можно осторожно извлечь из её темницы, наше предвкушение было уже почти осязаемым. Вновь сев на корточки, я повернулась к матери. «Вряд ли ты захочешь прикоснуться к ней первой», она покачала головой. «Верно. Пока не хочу». Я кивнула, затем медленно погрузила обе руки в мелкую ямку и медленно извлекла из рыхлой земли «Бело-голубую фарфоровую чашку. Целая и похожая на дельфский фарфор», — сказала я и улыбнулась, глядя поверх моей находки на мать. Та наклонилась ближе. «Опусти её, Мелли. Хочу посветить фонариком на её донце. Мне кажется, там с внутренней стороны что-то написано». Я поставила чашку на землю, но руки убирать не стала, поддерживая её с боков. Мы обе наклонили головы и едва не стукнулись лбами, и мать посветила внутрь чашки, чтобы рассмотреть её дно. Нашему взору тотчас предстали очертания старинной трёхмачтовой шхуны, какие раньше использовались для быстрых грузовых перевозок. Под картинкой полукругом была сделана надпись «Ида Белли». Мы с матерью посмотрели друг на друга. «Как ты думаешь, что это значит?» — спросила я. «Пока могу сказать лишь то, что, скорее всего, это чашка из какого-то сервиза, которым пользовались на борту судна под названием «Идабель». И это что-то значит для Вильгельма. И он хочет, чтобы мы знали, что это такое». Она помолчала. «Мы можем вызвать его и спросить». Я покачала головой. «Вряд ли он согласится». Ему будет стыдно сказать это нам. Но она оставил подсказки, чтобы мы догадались сами. Кроме того, нам потребуется слишком много сил, чтобы вызвать его снова. «Ты тоже её чувствуешь?» Я кивнула. С того момента, как я начала копать, я не могла избавиться от чувства, что она следит за нами. Следит с ненавистью. Она ждёт. Ждёт, когда сможет сделать следующий шаг. и мы должны быть к нему готовы. «Верно». Мать передёрнулась. «Бррр, как холодно. Давай возьмём чашку и пойдём спать. Я оставлю дверь между нашими комнатами открытой». Она не стала спрашивать у меня, согласна ли я, потому что, похоже, знала, что это именно то, чего я хочу, но стесняюсь произнести вслух. «Хорошо», — сказала я и шагнула мимо неё, бережно держа в руке чашку. если так тебе будет спокойнее на душе. Она ничего не ответила, но, шагнув через пролом в кухню, я была готова поклясться, что вижу, как она улыбается у меня за спиной. Утром часов восемь раздался звонок в дверь. К этому времени я уже встала, оделась, аккуратно уложила вещи в шкафу и попыталась, правда безуспешно, найти в интернете информацию об Иди -бэль. Поэтому я первой бросилась вниз, чтобы открыть двери, ещё до того, как он разбудит мою мать. На крыльце с букетом розовых роз в руке стоял мой отец. Правда, подмышкой у него явно было зажато что-то ещё. «Доброе утро, Мелани. Я кое-что тебе принёс. Я также подумал, что должен что-нибудь принести твоей матери». «Привет, пап». Я шире открыла дверь, впуская его в дом. «Мама ещё спит. Пойдём со мной в кухню и давай поставим эти цветы в вазу рядом с другими». Я выгнула бровь, проверяя, уловил ли он мой сарказм, поскольку он уже начал работы по ландшафтному дизайну. Наш дом вечно был полон цветов и в особенности розовых роз. Я специально пыталась не замечать, сколько времени мои родители проводили вместе, но, тем не менее, не могла не заметить, что мать проводила с отцом больше времени в ресторанах, нежели за обсуждением предстоящих работ по саду. Он вручил мне цветы. Я положила их в раковину, чтобы подрезать стебли, после чего постаралась втиснуть их в туго набитую цветочную вазу на столе. Отец тем временем подошёл к камину и заглянул внутрь. «Твоя мать рассказала мне о потайной комнате. Как жаль, что после стольких трудов вы ничего не нашли». «Вообще-то нашли. Прошлой ночью мы с мамой провели здесь небольшие раскопки и нашли чашку, по всей видимости, судно судна под названием «Ида Белль». К сожалению, о нём я пока ничего не нашла. С другой стороны, я ведь только начала мои поиски». «Ты должна позвонить Джеку». Стоило мне вспомнить прошлый вечер и всех свидетелей, как мои щёки залились краской. Вряд ли он захочет говорить со мной. Отец пристально посмотрел на меня. Возможно, ты права, Орешек. Вчера вечером он точно не горел желанием тратить время на разговоры. Пап, прекрати. Я подняла руку. С каких пор ты возомнил себя экспертом по личным отношениям? К тому же я понятия не имею, в чём дело. Знаю лишь, что он зол на меня и не отвечает на мои звонки. Вчерашний вечер... «Исключение исправил». «Так вот, как теперь это называется?» Он подошёл ко мне и вытащил из под мышки то, что принёс. «Как бы то ни было, он заехал ко мне этим утром и попросил передать тебе вот это». С этими словами отец протянул мне дневник Мередит. Поколебавшись, я взяла его у него из рук. «Он дал тебе это? Но откуда он у него?» «Думаю, из квартиры Ребекки». «Она отдала ему дневник?» «Не совсем». Отец смущенно прочистил горло. «Ребекки там не было». «Он вломился в её квартиру?» Я отказывалась поверить собственным ушам, пусть даже речь шла о Джеки. Отец принялся рассматривать розы у меня за спиной. «Вообще-то у него был ключ». Я облизала губы, думая, что на это сказать, но поняла, что сказать мне нечего. Поэтому я посмотрела на дневник. «Значит, он был у Ребекки. Джек сказал тебе, зачем он ей понадобился». Отец покачал головой. «Нет, но он отметил пару страниц, которые он хотел, чтобы ты и прочла». Отец протянул руку и открыл дневник в том месте, где между страниц торчала бумажная закладка. Я начала читать. В. показал мне тайную комнату за стеной кухни. Я дождалась, когда Эру идёт прогуляться с Че, потому что она о ней не знает. Всё, что дорого мне, будь то мой кот или моя любимая книга или моё самое красивое платье, она всегда найдёт способ это испортить или изгадить. Поэтому я перестала делиться с ней чем бы то ни было, в том числе наличием потайной комнаты в доме, в котором она жила всю жизнь. Я так рада, что она не видит В, потому что тогда она наверняка бы нашла способ выжить его отсюда, и я осталась бы совсем одна. В постоянно твердит мне, что я должна смотреть зорче, чтобы я нашла то, что ему нужно, но я вижу лишь пустой морской сундук. Думаю, В. нарочно не даёт мне никаких подсказок, чтобы я обнаружила это нечто сама. По его словам, это потому, что ему стыдно. Он не хочет расстраивать меня признанием о своём поступке. Он говорит лишь то, что нечто, что находится в этой комнате, прольёт свет на правду, и тогда он вырвется из своей темницы. Но я должна разгадать эту загадку сама. Если, конечно, смогу. Вот почему я в растерянности. Вэ сказал мне, что спас мою жизнь, и я должна в ответ спасти его. Я посмотрела на отца. Ты это прочёл? Тот кивнул. Правда, ничего из прочитанного не понял, кроме разве что потайной комнаты. Как я понимаю, когда-то она служила кладовой. И кто этот в Я не уверена, уклончиво ответила я. но мне кажется, что он хотел, чтобы она нашла чашку. «Откуда тебе это известно?» — спросил он хорошо знакомым мне тоном. Для меня это был своего рода сигнал. Я не должна говорить в ответ ничего такого, что он назвал бы «фокусом-покусом». Поэтому вместо ответа я протянула ему дневник. «Какую ещё страницу мне нужно посмотреть?» Ещё раз в упор посмотрев на меня... Отец взял у меня дневник и открыл на внутренней стороне задней обложки, там, где мы нашли визитку Мередит Приола. Кто-то, споря на что угодно, что Ребекка, оторвала остальную часть приклеенной страницы. Моему взору предстал сделанный чернилами рисунок головы ангела и его крыльев. Нижняя часть его тела исчезала в треугольнике. Я подняла глаза на отца. «Но ведь это тот же рисунок, что и на окне. Посмотри!» Подойдя к столу, на котором стояла моя сумочка, я вытащила телефон, в котором всё ещё хранился снимок окна. Снимок не очень чёткий, но если увеличить эту его часть, становится видно, что это одно и то же. Взяв у меня телефон, отец посмотрел на фото окна, затем снова на страницу. «Да, но что это такое?» Не знаю, но мне кажется, что Мередит, или как там её звали, что-то знала про окно и спрятанные в нём картинки. Или же кто-то нарисовал картинку в её дневнике позже, потому что дневник гораздо старше окна. Я потёрла виски, мысленно перебирая факты. Хотелось выстроить их в чёткую последовательность, которую я могла бы понять. Отец почесал ухо. Этот жест был хорошо мне знаком и означал, что он сейчас скажет мне что-то такое, чего я не хотела бы слышать. «Мелли, Ребекка была здесь пару дней назад, и я работал в саду. Она подошла ко мне и буквально закидала вопросами о том, какие цветы и растения я собираюсь здесь посадить. Но всякий раз, когда ей казалось, что я не вижу», Она фотографировала окно. Нащёлкала не одну дюжину кадров. Кто тут фотографировал окно? Мы с отцом как по команде обернули головы. На пороге кухни, держа в руках генерала Ли, стояла моя мать. Она опустила его на пол, и он тотчас выскочил в недавно устроенную для него собачью дверь. «Ребекка», — ответила я, показывая ей дневник. Джек забрал его у неё и принёс отцу. Я перевернула дневник, чтобы ей стал виден рисунок. Это на странице, которая была приклеена к обложке. Мать шагнула ближе, но прикасаться к дневнику не стала. То есть ты считаешь, что автор дневника знал мою мать? И то, почему окно изменили? Да. Мать кивнула и на миг задумалась. А что насчёт корабля? Ты ещё не смотрела в интернете? Смотрела. Там масса ссылок. На детские имена, на мыло ручной работы, даже на фамильное древо одной семьи из Айовы. Но ничего, что могло бы быть нужным нам судным Мы должны позвонить Джеку. Я посмотрела на отца, затем на мать. Уж не взговорили против меня эти двое. Нет, я не должна звонить Джеку. Как я уже объяснила отцу, Джек не хочет иметь со мной ничего общего. От меня не скрылось, как мои родители переглянулись. Я позвоню его Ни в историческое общество. Вдруг она сможет принять меня сегодня утром. Отец сунул руку в карман куртки. «Забыл. У меня для тебя ещё кое-что. Нашёл среди других снимков, которые я вчера унёс из дома. Я просматривал их вчера вечером и случайно наткнулся на этот». Мне подумалось, что ты захочешь на него взглянуть. Помнится, ты говорила, мол, как жаль, что у тебя нет фотографии Розы во взрослом возрасте. Поэтому, когда я увидел на обороте снимка её имя, я понял, что обязательно должен тебе его показать. Я перевернула фото, ожидая увидеть малорослую толстую женщину с тросточкой. Вместо этого я увидела стройную высокую красивую пару одетую по моде начала 20 века. Стоя у перил смотровой площадки на фоне огромного водопада, они улыбались в объектив. Я перевернула фото и прочла сделанную выцвевшими чернилами надпись «Роза и Чарльз Манига. Ниагарский водопад. Медовый месяц, январь 1900 года». Я посмотрела на моих родителей. «Пойдёмте со мной». Сказала я ей, выйдя из кухни, направилась в гостиную, где, к некрашенной стене, всё ещё был приставлен портрет двух девушек. Приложив фотографию к портрету, я сравнила их обеих. Теперь я абсолютно уверена, что та, у которой на шее медальон с буквой R не может быть розой. Я продолжила сравнивать двух девушек. Хотя разница в возрасте между ними составляла как минимум лет пять, Было видно, что лицо девушки на портрете было круглей. Плечи шире, взгляд суровее. Молодая девушка на фотографии буквально лучилась светом. Благодаря этой ауре мы невольно воспринимали её как друга. Я вспомнила, что я подумала, когда впервые увидела девушку на портрете, что в её взгляде затаилась некая тайна. Причём тайну эту мне, пожалуй, лучше не знать. Затем мой взгляд скользнул ко второй девушке на портрете. Той, на шее у которой был медальон с буквой «М». Я вновь обратила внимание на вдовий пик. Точно такой же был у моей матери и меня. И на чуть раскос и разрез глаз. Мать посмотрела на меня, и я поняла. Она подумала то же самое. «Это точно она», — сказала она, указывая на высокую девушку. «М». как я её называла. Она смотрела на нас с холста глазами, чей разрез был точно такой же, как у нас».